Нина Яковлевна Куприянова выпросила у отца 100 рублей, разменяла их на пятерки и в сопровождении кухарки Варвары обошла 20 беднейших изб села Медведева, раздавая деньги неимущим. Ибрагиму Нина сказала, «Как только я сделаю с женой Прохора, вы, Ибрагим, займете у нас исключительное положение. Вот увидите». Я буду очень беречь вас, очень-очень. Бадышня Куприян, твой глаз насквозь видит. Веришь мне? Верю. Знаю все. Понимаю. Больше не надо. Молчи, молчи. И тоже понимает.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 Еще снега держались, а вот нынче, даже старцы не запомнят удивительной такой весны, нынче в мае душно, жарко, грохочет за грозой гроза. Что за причина такая? Тихое село Медведева встревожилось. Старые старухи гадали, рядили и так и сяк. А потрясучие клюка та прямо будто отпечатала. Ой, быть худу, ждите крещеные беды. Но беда пока не приходила. Разве что у крестьянина Варламова от грозы Авин сгорел, и начались кое-где таежные пожары. Пожаром охватила и душу Петра Даниловича Громова. Горит душа. Громом ударила и в сердце марии Кирилловны. Сотряслась земля под всем домом Громовых, и под Анфисой Петровной сотряслась земля.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 Оно входило клином в ослабевший дух его, как кол в гниющее болото, рождалось новое смятение, боль. Но чувство это неотразимо — к худу или к добру, и сам себе отвечает — к худу. Однако путь жизни его под крутой уклон, а тормоза стерлись и крыльев нет, а вот его товарищи живут.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 В груди его пустота, в мышцах болезненная вялость. Он вскочил и, пошатываясь, кособоко пробежался по комнате, поднял с полу трубку, раскурил, опять стал бегать взад-вперед. Волк улыбался на него, оскаленной своей розовой пастью.